Эми Кросс Рождественская ярмарка Ну как, ты наконец прониклась духом Рождества? Мне нужно время, чтобы ответить на этот вопрос На рождественской ярмарке очень оживленно, суетливо и шумно Все вокруг подсвечивается на фоне темных деревьев и ночного неба Но у меня нет рождественского настроения Его нет ни из-за ярмарки, и Джесси тут тоже ни при чем. Никто в этом не виноват, кроме меня самой. Так что я делаю то, что я всегда делаю в таких ситуациях. Я с улыбкой на лице поворачиваюсь к ней и говорю ей то, что она хочет услышать. Конечно, Джесси, ты была права. Тут довольно круто и... Давай я покажу тебе кое-что. Она, запинаясь, хватает мою руку и тащит меня мимо нескольких прилавков затягивая в густую толпу рождественских покупателей в длинных пальто и шарфах. «Тебе понравится?» «Ты так считаешь?» «Ну, раз ты так считаешь», – пробормотала я. Почти споткнувшись несколько раз, она внезапно остановилась впереди меня, прежде чем я стукнулась об ее плечо. Немного отдышавшись, я осмотрелась у прилавков и, должна признать, все выглядело очень мило – Сегодняшний вечер был объявлен пищевой феерией. Ярмарка Гоббина, здесь каждый прилавок продает различные вариации тортов, пироги, пудинги и глек. Клянусь, я чувствую, как моя талия расширяется лишь от взгляда на кучу шоколадных бревен на стойке. И тут я заметил огромное количество марципановых зверюшек рядом. Электрические огни освещают все вокруг так ярко, что я чувствую их тепло. Сделав шаг, я подхожу ближе, чтобы посмотреть на кучу марципановых свинок, марципановых божьих коровок и марципановую ферму. Одна из свинок выглядит очень довольной своим маленьким красным шарфиком, плотно обмотанным вокруг ее шеи. Впервые за несколько месяцев я действительно искренне улыбаюсь. Мама с папой любили марципановых свинок. «Не это, это!» Говорит Джесси, хватая меня за руку и разворачивая, прежде чем потянуть меня на несколько футов вперед к другому прилавку. «Посмотри на это!» На этот раз мой взгляд бросается на стойку, наполненную рождественскими пудингами, которые я помню еще с детства. Подойдя ближе, я увидел, что здесь есть пудинги всех форм и размеров, В том числе и этот в середине. Вполне вероятно, он размером с голову дедушки Джо. Дедушка Джо был известен тем, что имел очень большую голову, огромную в анфас и очень длинную в профиль. Так что пудинг таких размеров можно считать большим достижением. Никто и никогда не смог бы съесть подобный десерт, даже если бы это была огромная семья. Или я недооцениваю аппетиты современной британской семьи? «Ты не собираешься ничего покупать?» Спросила Джесси. «А я вот это возьму». Она указывает на пудинг средних размеров, ближе к передней части прилавка, доставая пару мятых купюр из кармана. «Ну, я посмотрю, что еще тут есть», пробормотала я. Женщина за прилавком потянулась за пудингом и начала упаковывать его для Джесси. «Как насчет этого?» сказал мужчина рядом со мной. Я повернулась. Недостаточно, чтобы смотреть прямо на них, но достаточно, чтобы увидеть, что он любуется на английский трюфель. «Ты шутишь?» отвечает его спутница, женщина средних лет в теплых наушниках. «Они выглядят ужасно. Но это для дня подарков», говорит он ей, и я почувствовала очень сильный запах его кофейного дыхания. «Ты сидишь без дела в домашних штанах, пытаясь переварить все, что ты съел накануне. Это ведь часть веселья. Я хочу взглянуть и на другие прилавки», — сказал я, слегка подталкивая Джесси. «Подожди немножко. Я не уйду далеко. Я просто...» Вдруг снова запахло дыханием того мужчины. Запах был такой резкий, что меня чуть не стошнило. «Догонишь, ладно?» – сказал я Джесси перед тем, как повернулась и протиснулась в толпу. Честное слово, дыхание этого парня отвратительно. И очевидно, Джесси придется немного задержаться около него, пока она ждет свой гигантский пудинг. Кроме того, на ярмарке не так уж и страшно. И я думаю, провести немного времени одной в толпе мне даже на пользу. В конце концов, я становлюсь все лучше и лучше». Может, все-таки в этом году Рождество не будет таким уж плохим? Я посмотрела через плечо и мельком увидела возбужденное лицо Джесси в ожидании пудинга, залитое светом из прилавка. Блуждая, я иду по пути наименьшего сопротивления, всякий раз натыкаясь на стену из тел. Вместо того, чтобы пробиваться сквозь толпу, я просто позволяю потоку сталкивать меня с пути, и в течение нескольких минут... Я даже близко не находилась к прилавкам. Я держусь примерно в середине толпы, которая заполняет ярмарку. Убрав руки в карманы, я вытянул шею, чтобы посмотреть на промелькавшие мимо стойки. И через некоторое время я задумалась, что не отказалась бы от печенья или даже двух, или может даже кусочек торта. Конечно, для этого мне понадобится протискиваться сквозь толпу, а я не уверен, что могу это сделать. Думаю, я просто позволю толпе нести меня и посмотрю, где меня выкинет. Меня же должно где-то выкинуть, в конце концов. Я втиснулась между двумя проходившими мимо кораблями, похожими на женщин. И ни одна из них, похоже, не заметила меня. Только я начинаю понимать, что меня вот-вот раздавит, как одна из женщин немного смещается, что позволяет силой вытолкнуть меня к паре мальчиков и их матери. Далее я натыкаюсь на хорошо одетого мужчину, который что-то бормочет, я думаю, адресованное мне, и затем спотыкаюсь между парой очень худощавых девушек, которые выглядели так, будто направляются в клуб. После рикошета об еще несколько человек и стукнувшись кистью и локтем, потоком людей меня выбросило в темную часть ярмарки, от которой все отвернулись. Ну что ж, по крайней мере, я до сих пор жива. Сделав глубокий вдох, я испытала чувство легкого облегчения. Я знаю, я должна вернуться в толпу и найти Джесси, но я никак не могу найти щель в потоке. Возможно, я смогу проскользнуть в разрыв в стене из человеческих тел, но потоком меня снова несет в другой конец ярмарки. Пытаюсь оправдать себя я. Считаю, что разумнее подождать, пока станет посвободнее». На ярмарке сегодня сумасшествие, и, честно говоря, я не знаю, как продавцы справляются. Обернувшись, я осмотрелась вокруг и поняла, что, по-видимому, оказалась в неприметном закутке ярмарки. Во-первых, я вижу лишь темноту, клочок неосвещенной земли, но уже через мгновение я заметила, что там на самом деле есть один прилавок, пусть и без света, и без внимания. Этот прилавок странно расположен, он вдалеке от толпы, и стойка с товаром, повернута в сторону темного леса. Подойдя поближе, я прижала мои руки в рукавичках к рту и подышала на открытые кончики пальцев, чтобы немного согреться. Здесь земля под ногами более мутная и чуть мокрая, воздух заметно холоднее. Когда я дошла до мрачного прилавка, я обнаружила, что на нем ничего не выставлено. Я думаю, что организаторы просто бросили его здесь, в стороне от дороги, когда все остальные прилавки, кроме него, арендовали. Жаль, другие стойки так красиво наряжены, в то время как этот бесцеремонно отодвинут в сторону. Приближаясь, я заглядываю внутрь и пробую представить, каково было бы, если бы здесь продавали что-нибудь. Но я вижу лишь холодные и голые деревья в дальнем краю парка. Наклонившись, я ставлю обнаженные кончики пальцев на холодную стойку. Чувствую сморщенное дерево. Этот прилавок не совсем такой, как остальные. Он более потрепанный, будто бы из другой эпохи. «В чем дело?» – спросила я. «Слишком старый уродлив, чтобы кто-нибудь арендовал тебя, а? Ну что ж, я бы взяла тебя, если бы мне было что продать». Я делаю паузу и понимаю, что становлюсь невыносимо сентиментальной. Я кладу руки обратно в карманы, последний раз бросаю взгляд сквозь темноту прилавка на другую сторону, и затем разворачиваюсь и возвращаюсь обратно в сторону густой толпы. А как насчет этой? – спрашивает голос позади меня в зеленом пальто. Обернувшись, я испугалась, увидев мужчину и женщину по другую сторону заброшенного прилавка. Мужчина указывает на толпу, а женщина, нахмурив брови, всем видом показывает, что она не впечатлена. Минуту назад не было никаких признаков их присутствия, и я понятия не имею, откуда они взялись, но сейчас они точно здесь. «Нет», – пробормотал мужчина, продолжая смотреть сквозь меня. «Что-то не так? Слишком короткая? Слишком круглое?» «Надо подумать», – отвечает женщина щурясь, будто плохо видит толпу. «Тогда как насчет вон того, в коричневом пальто?» – спрашивает мужчина. «Я знаю, это мужчина, но, может быть, он не будет против. В конце концов, разнообразие – это изюминка жизни. Может быть, ему больше не хочется девочек?» Посмотрев через плечо, я увидела этого человека в коричневом пальто, спиной к нам. «А вот и женщина в зеленом пальто» но каждый из них разглядывает разные прилавки. Кажется, никто не замечает эту темноту, затерянную ото всех. «В этом году выбор так себе, да?» – продолжает мужчина. «Обычно бывает куда лучше». Пока они продолжают обсуждать этот вопрос, я не могу не заметить, что рассматривая их лица в тусклом свете, я никак не могла разглядеть их глаз. Не то, что мне очень нужно видеть их глаза, нет, конечно, но мне кажется странным, что я не могу разглядеть их. Поэтому я делаю осторожный шаг вперед, направляясь обратно к заброшенному ларьку. «Может быть, вон та, в оранжевом?» задумалась женщина, хотя по виду она по-прежнему не очень увлечена. Обрати внимание. «Ну, мы всегда можем поискать где-нибудь еще», говорит ей мужчина. «Это же только 23 -е. У нас есть еще время сегодня и завтра вечером, прежде чем... «А как насчет нее?» – вдруг спросила женщина, указывая прямо на меня. «Смотри, она в красном пальто». Мужчина посмотрел на меня, хотя он, кажется, не слишком заинтересовался. «Я знаю, она не идеальна», – продолжает она. «Но ради бога, Джулиан, мы действительно хотим шляться по всем рождественским ярмаркам в стране, охотясь за совершенством. По-моему, она выглядит прекрасно. И ты знаешь, что красный цвет отлично подойдет». «Кажется, ты права», – пробормотал мужчина, разглядывая меня сверху вниз. «Но все же мы не должны спешить. Она выглядит немного... ну, ты знаешь». Делая еще один шаг в сторону прилавка, я не могу сдержать улыбки. Эти двое кажутся такими странными, и, слушая их беседу, я подумала, что у них не все в порядке с головой. Они одеты достаточно официально, даже немного старомодно. И, судя по всему, они не против обсудить мои достоинства и недостатки, ни на секунду не задумываясь, что я их слышу. Они говорят обо мне так, будто я какой-то неодушевленный предмет, как, например, торт или булочка. Это как-то неправильно. «Ну, километр», – застонала женщина, добавив немного наигранный вздох. «Джулиан, может быть, уже договоримся. В ней нет ничего плохого. По крайней мере, я ничего не вижу. Может быть, это будет уроком тебе. В следующем году мы начнем рождественские покупки чуть раньше. А не как обычно, в последний момент». «Хватит, Агнес, прекрати причитать», – ответил он. «Давай пройдемся по другой ярмарке». «Мы нашли то, зачем пришли», – твердо сказала женщина. «Джулиан, дорогой, ты же сам только что говорил». Мужчина взглянул на меня таким взглядом, что стало понятно, что он не совсем уверен. И теперь я вижу его глаза, но они кажутся мне слишком черными. Наконец, он пожимает плечами. «Ладно, хорошо», – бормочет он, вздыхая. «Где продавец? Давай разберемся со всем этим, все оплатим и вернемся домой наконец». «Могу я вам помочь?» – спрашиваю я, лукаво подняв брови. «Вам что-нибудь нужно?» Я жду ответа, но женщина просто продолжает пристально смотреть на меня, а мужчина оглядывается по сторонам, будто кого-то ждет. «Да где ж, черт возьми, его носит?» – раздраженно спрашивает он через мгновение. «Продавцы должны быть на рабочем месте». «Так дела не делаются, Агнес. Говорю тебе, эти держатели прилавков не знают рабочей этики». «Ох, помолчи, Джулиан», – отвечает она. «Он скоро подойдет». Чего вы ждете? спрашиваю я. Ближе, подойдя к прилавку. Не думаю, что здесь кто-нибудь работает. Этот прилавок просто бросили здесь. Настоящий рынок там, где все огни. И снова я жду ответа. «М -м -м, я думаю, это знак, проворчал мужчина, игнорируя каждое мое слово. Мы должны продолжить поиски. Мы нашли то, что искали, Джулиан. Охает женщина, закатывая глаза. «Теперь сделай что-нибудь полезное, найди человека, который здесь работает. Сегодня прохладно, я хочу покончить с этим. Не забывай, нас дома ждет хорошая бутылка глинтвейна». Что-то, бормоча себе под нос, мужчина поворачивается и уходит, быстро растворяясь в темноте. Оставшись в одиночестве, женщина ждет с другой стороны прилавка. А я не могу отделаться от мысли, что забрела в нечто сюрреалистическое. Она, кажется, не собирается слушать меня Или поддерживать разговор И в то же время она уставилась на меня Как на вещь «А могу я вас спросить?» Говорю я наконец «Что вы... То есть я не совсем понимаю Что вы здесь делаете?» И снова она ничего не отвечает «Эмма!» Голос позади окликнул меня «Ты где?» «Это моя подруга», — сказала я женщине Узнав голос Джесси «Я, наверное, пойду?» но я не думаю, что кто-то придет сюда и продаст вам что-нибудь. Вам нужно зайти в главную часть ярмарки, вон там. Видите, где свет? Эмма! Ну ты где, подруга? Я повернулась, положила руки в карманы моего пальто и вернулась обратно в толпу. И, к счастью, на ярмарке уже было посвободней. Проскользнув в море тел, я быстро нашла Джесси, машущую мне, и помахала ей в ответ. Затем через плечо посмотрела в сторону того прилавка. Мужчина вернулся, стоит рядом с женщиной, и он, кажется, достает деньги из кошелька. Он что-то говорит, и я не могу понять, что он дальше думает делать. И вот, мгновение спустя, он подает деньги в сторону прилавка. Вдруг я замечаю темную фигуру, стоящую почти там же, где стояла я минуту назад. Высокая, но сгорбленная фигура забирает деньги и после чего мужчина смотрит в мою сторону и указывает прямо на меня. Темная фигура повернула голову и посмотрела на меня. Я ужаснулась, увидев две темные ямы вместо глаз. Его конечности длинные, тонкие, прямые, с редкими крутыми поворотами, словно ветви погибших деревьев, в то время как его туловище пухлое и округлое. На нем было что-то старое и дырявое, будто пожеванное насекомыми в стиле хэллоуиновского костюма. Взгляд чертовски страшный, но я не могу отвести глаз. Кажется, я почувствовала, будто эта тварь смотрит мне прямо в душу. «Вот ты где!» – Джесси хватает меня за руку. Вздрогнув, я поворачиваюсь к ней, затем снова смотрю в сторону прилавка, пока толпа не унесла меня в другую сторону. «Я вытягиваю шею, пытаясь рассмотреть странную пару и тёмную фигуру позади нас, но они уже полностью вне поля зрения, и больше нет смысла бороться с инерцией толпы». «Куда ты хочешь пойти?» – взволнованно спросила Джесси, сжимая свою упаковку пудинга. «Тебе ещё весело?» «Ты видела это?» – заикаясь, спросила я. «Видела что? Рассказывай!» Пока мы обходим оставшуюся часть ярмарки, я пытаюсь рассказать о странной встрече с парой и о заброшенном прилавке, но она не обращает на меня внимания, и в итоге я сдаюсь. Я ничего не придумываю, хотя Джесси смеется над моей историей, но ей, очевидно, больше интересны прилавки вокруг нас. Мои мысли больше не на ярмарке, я пытаюсь осмыслить все, что со мной произошло. Наконец... Мы добрались до выхода, где люди возбужденно толпятся внутри и за пределами ярмарки. «Черт возьми, я так устала!» – вздыхает Джесси. «Не хочешь сходить в паб? Селена и Тим будут там». Я пытаюсь сказать ей, что я слишком устала, но она очень уперта. Мы выходим через главные ворота ярмарки, и я соглашаюсь пойти с ней в Джекил, чтобы пропустить по стаканчику. «Конечно, один стаканчик с Джесси всегда превращается в два или в три. Но я учила это в процессе принятия своего решения. И думаю, я смогу сегодня развлечься. Возможно, общение мне не помешает. Прошло много времени с тех пор, как я куда-то ходила». «Черт, где же мой пудинг?» В панике воскликнула она, заглядывая в различные пакеты и коробки, накопившиеся у нее, пока мы были на ярмарке. «Черт, я его оставил у последнего прилавка!» «Ну что ж, я вернусь через минуту, никуда не уходи!» С этими словами она разворачивается и спешит обратно на ярмарку, громко бормоча о том, что лучше бы воровские засранцы не трогали ее пудинг. Я чуть было не пошла с ней, прежде чем поняла, что идея вернуться в бушующую толпу – не очень привлекательная перспектива. Толпы точно не мое. «Ну тогда я подожду здесь», – сказала я себе под нос. Я сегодня ничего не купила, что меня немного разочаровало Но это ничего, когда у тебя есть люди, которым ты можешь купить подарки Или много денег, на которые ты купишь подарки Я собираюсь провести Рождество с Джесси и ее семьей И я знаю, что они меня жалеют Но я также знаю, что с их стороны очень мило пригласить меня Но где-то внутри меня все еще живет частичка, которая хочет найти предлог и вернуться в мою квартиру и провести все праздники одной. Меня вполне бы устроил ужин на одного, еженедельник Радио Таймс, пара книг и, возможно, одна маленькая коробка конфет. Я всегда была человеком, который не против одиночества, но Джесси пресекла все мои попытки ускользнуть с рождественского приема. «Я должна быть благодарна, что у меня есть такой хороший друг». «Стивен, ты можешь прекратить ныть?» Вдруг сказала женщина топающему с ярмарки мальчику. «Говорю тебе, мы не можем себе больше ничего позволить. Ты получил все, чего хотел, не так ли?» «Я передумал», злобно прошепел он, держа в руке кусочек торта. «Теперь я хочу шоколадный». «Ну, я уверена, что и морковный торт неплох, если...» «А я не хочу!» Кричит он, поворачивается и бросает торт с такой силой, что его куски разлетелись вокруг ворот и оставили на нем следы. «Стивен!» – закричала его мать. «Зачем ты это сделал?» «Почему мне нельзя шоколадный?» Вопит он, начиная впадать в истерику. «Я хочу шоколадный!» «Ладно...» Пробормотала она, оттаскивая его в сторону далеких огней на стоянке «Раз так, если ты такой неблагодарный, то почему я должна утруждать себя? Мы едем прямиком домой! Ненавижу тебя!» Кричит он, отдаляясь все сильнее «Я ненавижу все, что ты делаешь! Никогда не будет, как ты хочешь!» Я проводила взглядом их силуэты, и они добрались до стоянки «Такой ребенок – мой самый худший кошмар!» И мне очень жаль его, мать. Если ребенок во всем себя так ведет, ему же хуже. Честно говоря, мне кажется, ей стоит прекратить покупать ему подарки. Когда я была в его возрасте, я всегда была благодарна за все, что мне дарили. Я понимала, что мои родители едва сводили концы с концами. Несколько лет мы даже не могли позволить себе крекеры. «Эмма!» – знакомый голос окликает меня. «Ты готова?» Обернувшись, я вижу, что Джесси нашла свой пудинг, и, кажется, она прихватила два яблока в карамели. Она лижет одно из яблок, а в другой руке пытается балансировать различные пакеты и свертки. «Хей!» – сказала я, попытавшись улыбнуться. «Ты не поверишь, что за ребенок только что здесь прошел?» «Эмма!» – она еще раз облизывает яблоко, оглядываясь по сторонам. «С тех пор, как она вернулась, она ни разу на меня не взглянула». «Детка, ты где?» «Ну, прямо здесь», – ответила я, подняв руку и помахав ей, хотя она всего лишь в нескольких футах от меня. Она продолжает смотреть по сторонам. «Эмма!» «Так мы идем в паб?» – спрашиваю я. «Извини, что я не проявила энтузиазма раньше, я побывала в странном месте, но я встряхнусь, обещаю». Она поворачивается и смотрит в сторону ярмарки, затем достает свой телефон из кармана и нажимает на экран. Я слышу слабый звук гудков, доносящийся из динамиков ее телефона. Но, к моему удивлению, мой телефон не реагирует. Когда я достал его из кармана, я увидела, что сигнал на нем отсутствует. «Ну, серьезно?» – со вздохом сказала Джесси, снова нажав на экран. На этот раз она, кажется, набирает сообщение. «Ну же, Эмма, не поступай так со мной! Я и так натерпелась от тебя сполна!» «Натерпелась?» – ошеломленно переспрашиваю я. «Что ты имеешь в виду?» Она ненадолго уставилась в телефон, затем снова нажала на него и приложила к уху. «Это я», – сказала она, снова вздохнув. «Слушай, Селена, я буду через пару минут, но Эмма куда-то делась. Ей не очень понравилось на ярмарке, и я думаю, она просто ушла домой, ничего не сказав». Она с задумчивым лицом слушает голос на другом конце провода и начинает блуждать по дороге. «Да я знаю», — продолжает она, «я отправила ей смс, в котором написала, где мы будем. Я не собираюсь ждать ее на морозе. Клянусь богом, я бы действительно предпочла, чтобы она пошла домой. Она такая зануда». «Прости, что?» Я, заикаясь, переспросила ее. «Джесси?» «Да я знаю», — добавляет она, все еще делая вид, что не слышит меня. Честно говоря, я начинаю думать, что она заносчивая стерва. Я потащил ее на рождественскую ярмарку, но у нее все время была кислая мина. Я понимаю, это печально, что ее родители погибли в автокатастрофе, но это было три месяца назад. Она должна уже взять себя в руки. Ты считаешь меня стервой? Смутившись, спросила я. Она над чем-то посмеялась. Да, продолжает она. Может быть, ты права, хрен бы с ней. «Если она появится в пабе, то появится, а если нет, то и ладно. Высокомерная корова». Медленно останавливаясь, я смотрю, как она направляется к краю дороги и переходит улицу. Она все еще разговаривает по телефону, и я слышу, как она смеется. Мне искренне больно от всего, что она сказала. Даже если она шутит, она зашла слишком далеко. Я не в настроении выслушивать оскорбления. «Ну и ладно». Пробормотала я, хотя я знаю, что она меня не слышит. Я все равно хотела встретить Рождество одна. Я смотрю, как ее силуэт исчезает за углом. Затем разворачиваюсь и направляюсь обратно вдоль ярмарки в сторону дома. Кладу руки в карманы, чтобы немного согреться, и говорю себе, что будет лучше, если я просто останусь дома и займу себя чем-нибудь». «Дома меня ждет куча фильмов, я могу прихватить пару книг и мирно, неторопливо встречу Рождество. Может быть, воскресным утром я отнесу цветы на могилу и проведу там немного времени». Джесси говорит, что мне станет только хуже, если я буду заниматься чем-то типа этого, но я бы предпочла видеть... «Вдруг меня хватают сзади и надевают на голову черный мешок». Я пытаюсь закричать, мои руки крепко связывают, затыкают рот и веревкой обматывают мое туловище. Мгновение спустя кто-то хватает меня за ноги, и я ударяюсь о землю. Я говорю себе, что все это просто шутка, какая-то глупая постановка, придуманная Джесси. Я слышу, как рядом шепчутся голоса, и вдруг меня потащили по неровной земле. Я пытаюсь брыкаться, но меня держат слишком крепко. Через мгновение мешок срывают с моей головы. И куда-то меня закидывают. Сразу же суют мне в рот кусок ткани, заталкивают глубоко в глотку и заклеивают рот. Я выдаю пару приглушенных звуков, пытаюсь вылезти, но меня заталкивают обратно и снова грубо натягивают мне мешок на голову. В панике я пытаюсь пнуть нападающих, но что-то врезается в мою грудь и у меня перехватывает дыхание. «Подожди», – прошипел знакомый голос это же тот мужчина из странного темного прилавка. Дай-ка мне хорошенько на нее посмотреть перед уходом». Вот, Джулиан!» – ответила женщина уставшим голосом. «Мы уже заплатили, он сказал, что деньги не возвращаются, помнишь?» Сними с нее мешок», – продолжает он. «Я хочу быть уверенным, что она ему понравится. Последнее, что нам нужно, это провести все Рождество, слушая очередные истерики Леонардо». Вдруг мешок стянулись с моей головы, и я в шоке пристально смотрю на них. Мне кажется, я в багажнике какого-то автомобиля. Я снова резко пытаюсь выбраться из него, но мужчина ударяет кончиком трости мне в грудь, и я, почувствовав адскую боль, падаю обратно в багажник. «Ну, полагаю, она ему понравится», — сказал он. «А я все еще тщетно пытаюсь позвать на помощь, несмотря на кляп у меня во рту». Впрочем, мне все еще нужно как следует рассмотреть ее. Вытянувшись, он начинает ногтем вонзаться в собственную плоть в углу его левого глаза. В ужасе я вижу, как он осторожно тянет за кусок кожи, а затем начинает медленно сдирать ее с себя. «Эти штуки так чешутся», — жалуется он. «Но можно подумать, у нас есть что-то получше для выхода в свет». С этими словами... Он отдернул искусственную кожу в сторону, раскрывая свои настоящие глаза. Большие, размером с бейсбольный мяч, черные шары на человеческом лице смотрят на меня. Я встречаюсь с ним взглядом, и мой ужас отражается в его глазах. «Отлично!» – одобрительно проворчал он. «По крайней мере, она лучше, чем прошлогодняя». Позади него женщина тоже сдирает поддельную кожу вокруг глаз, оголяя похожие большие шары, которые занимают почти половину ее лица. «Я рада, что ты одобряешь», — говорит она со вздохом. «Но важно только то, что она понравится Леонарду, хотя все равно он ломает их за пару дней». Они долго смотрят на меня своими ужасными, неморгающими глазами. Вдруг мужчина протягивает руку... И захлопывает багажник, погружая меня в темноту. Я пытаюсь кричать, но кляп у меня во рту не дает произнести ни звука. Пытаюсь освободить руки, но они крепко связаны вдоль туловища. Пытаюсь развернуться, чтобы попытаться плечом открыть багажник. Но вдруг все начинает дрожать и трястись. Кажется, это какая-то старая карета. А женщина с мужчиной сидят на сиденьях прямо надо мной. «Поехали!» – вскрикнул мужчина, и я услышал ржание лошади, прежде чем снова все затрясло. Мы двинулись. «Поскорее бы вернуться домой в тепло», – спокойно сказала женщина. «Этот холодный воздух не на пользу моей ангине». Когда карета покатилась по ухабистой местности, я повернулась и начала яростно бить по крышке багажника, отчаянно пытаясь привлечь чье-то внимание. Там должны быть люди, люди, которые услышат меня. Я судорожно всхлипываю, и неважно, как сильно я пинала багажник, я не слышу никого, кто бы мог помочь. Кто-то должен был видеть, как меня похитили. Не может быть, чтобы меня уволокли незаметно. Помощь придет, она должна прийти. И ради бога, Джулиан, продолжает женщина надо мной, карета громко грохотала, а я продолжала пинать багажник. Пожалуйста, давай в следующем году не будем ходить за рождественским подарком бедному ребёнку в последний момент. Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Анна Лилуашвили. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа начитана специально для паблика экстремального хоррора и Нового года.